Любовь к Прекрасному Судьба в этот день решила быть щедрой к Соколову. В квартиру ворвался Рацер, он был крайне взволнован. «Я уже звонил в полицию, господин Соколов, но мне сказали, что вы тут. Это очень кстати. Тут такая история, не знаю, с чего начать, право. Проходите в комнату, Яков Давыдович, усаживайтесь в кресло. Что стряслось?» Рацер плюхнулся в кожаное кресло, быстро заговорил. «Видите ли, заболел мой кучер, Терентий Хват. Еще позавчера он прислал жену с этим известием. Сегодня я подумал, надо Терентия навестить. Дорога близкая, а человек он услужливый. Куплю того, сего, подарочков разных, и перед заседанием нашего правления загляну». Приезжаю в Лялин переулок, это дом Морозова, рядом с полицейской больницей. Живет он, оказалось, в полуподвале. Сырость, воздух застоявшийся, а сам кучер мой любезный сидит за столом. Перед ним на клеенку высыпаны пряники, конфеты, стоит початая бутылка водки, а прямо на газете шматок сала. зарабатывает Терентий прилично, мог бы лучше устроиться. Да видать у некоторых просто стиль жизни такой. Соколов согласно кивнул. Кто это заметил, Вольтер, кажется, что будет делать разбогатевший пастух? Он будет свиней пасти веером. Очень верное наблюдение. Но, господа, теперь доложу главное. Говорит пьяным голосом. Гуляю, горе пропиваю. А на стене лочуги висит, чтобы вы думали, прекрасная старинная гравюра. Да не какой-нибудь оляповатый лубок, какие клеят на сундуки и стены люди круга кучера. Что-то вроде, что делает жена, пока мужа нет дома. А великолепная работа, на которой изображен Наполеон. Я не стал любопытствовать, где взял гравюру. Я решил вам сообщить, на всякий случай. Кошка деловито предложил «Внизу служебное авто, едем все к Терентию». Путь от Тургеневской площади до Лялина переулка, самый недальний. Галкин промчался мимо чистых прудов, свернул на покровку влево, еще поворот, теперь направо, и вот трехэтажное владение Морозова. На неразобранной постели валялся пьяненький Терентий, а на стену самым варварским образом была приклеена редкая гравюра. «Это работа Теребенева «Наполеон с Сатаною» из пропавшего альбома», — единодушно заявили библиофилы. Терентий вяло пробормотал. «Чего уж, расскажу все. Только вы, господа командиры, зачтите мне это в смягчение судьбы. Эх, все равно меня поди повесят». А во всем виноват сыночек покойного Абрамова. Как-то еще в прошлом годе подвез я его со Сретинки на Ильинку, а он мне трешник отвалил. Это за целый день такого не всегда наездишь. Фартовый, думаю, господин. А тут недавно повстречал меня возле дома, где Яков Давыдович живут. Спрашивает, выпить желаешь? Коли с вашей стороны подношение окажется, то очень желаю». Отправились мы в чайную к старику обросимову Дмитрий Львович большой графинчик заказал. «Все мне подливает, а сам, любезный, ну что тебе, угорь в сметане!» Вдруг сказал, как оглоблия огрел «Хочешь капитал сшибить? Пятьсот рубликов». «За какие такие труды? Ты залезь по дереву в папаше моего окно и тем же путем вынеси книги из палисандрового шкафа, какие тебе по плану скажу». «А как же залезь, когда он дома будет?» «Не будет, это моя забота. Только недалеко от папашиного окна толстое дерево произрастает, а сук близко к папашиному окну подходит. Вот с него и влезь. Ведь ты сам говорил, что в цирке акробатом служил. У Соломонского на цветном бульваре верхнем в пирамиде стоял, да потом свалился, голову повредил, в кучера подался». А чтоб не сразу папаша пропажу обнаружил, ты щели на полках книгами заложи, там целый ворох на полу. А обратно? Тем же манером в окно. Зачем в окно? Я ловкий, лучше в фортку, она там просторного размера. Тогда никто и не подумает, что в квартиру залезали. А у вашего папаши книг много, пока он спохватится, пока чего. Похвалил меня Дмитрий Львович, смекалистый. Терентий перешел к главному. Настал нужный вечер. Сам Дмитрий Львович нарочно из Москвы отъехал, чтобы подозрений не было. Я лошадь привязал у библиотеки, напротив. Во дворе ни души. Без шума в квартиру забрался. По плану нужные книжки вынул. Собирался уже уходить, да слышу, кто-то ключом в дверях ковыряется. Знать, хозяин явился. Ну, думаю, пропал. Надо выкручиваться. Терентий замолк, нервно почесывая маленькую красноватую ладонь. Соколов подбодрил. «Давай-давай, дальше самое интересное. И что ты сделал?» Как о чём-то обыденном Терентий сказал. «Спрятался я, а когда Абрамов за собой дверь на ключ закрыл, я мешок ему на голову накинул, а он слабый, как котёнок, быстро в омрак упал. Смекаю, текать надо. Вдруг меня, словно нечистый, в ребро толкает...» «Да повесить его на веревку, пусть все думают, что сам удавился». Отправился я в чулан, там нашел крепкую давку. Вернулся, а он, Абрамов-то, дышит опять, даже сквозь зубы свист идет. Тогда решился я, пододвинул стол под люстру, встал на стул, привязал веревку, спустился вниз, да его голову в петлю засунул, чтоб в воздухе болтался. «А где чертежный план? Как в воду канул?» Плюнул я, в шкафу, книжками заложил, которых целая горка возле стояла, да и ушел обратным ходом, без затруднений. Поначалу я все домой отвез, как приказал Дмитрий Львович. А тут шум начался, газеты пишут, испугался я. Оба мешка переправил к своячнице, она в Сокольниках живет. Только грешен, одна картинка очень мне понравилась. Думаю, мало ли на свете картинок, ведь никто не догадается, что это оттуда. Взял, примазал ее к стене. «Можете казнить меня, достоин, только меня давно совесть угрызла, оттого и занемог, надо бы самому к вам явиться». «В том-то и все дело, самому», — сказал Соколов. Кошка виновато посмотрел в глаза Соколовы. «Аполлинарий Николаевич, преклоняюсь перед вашей прозорливостью, но если бы не эта гравюра на стене, то и дело никогда бы не распуталось». «Ошибаетесь, сударь, уже звонил мне капитан Парфенов, начальник бутырок, сказал, что Дмитрий Абрамов желает сделать чистосердечные признания. Я направил к нему Жеребцова, и если бы ни чертеж, ни гравюра на стене, все равно преступление было бы обязательно раскрыто». Помолчал, с твердой уверенностью добавил. «Нет на свете такого преступления, которое нельзя было бы распутать, а убийство в особенности, потому что против убийцы восстает само небо, и жизнь дает Господь, и только Он один имеет право отбирать ее». Неожиданно улыбнулся. «Завтра едем ко мне в мытище». Кошка откликнулся с охотой. «Сбор ровно в пять в Большом Гнезняковском, и надеюсь, что теперь никто и ничто нам помешать не сумеет. Кстати, надо взять с собой подполковника Диевского. Он первым приступил к этому делу». и «Якова рацера добавил Соколов.